исторический смысл психологического кризиса методологическое исследование смотри за текстовый комментарий 1 эпиграф камень который презрели строители стал во главу угла раздел 1 в последнее время всё чаще раздаются голоса Выдвигающие проблемы общей психологии как проблему первостепенной важности. Мнение это, что самое замечательное исходит не от философов, для которых общение сделалось профессиональной привычкой, даже не от теоретиков-психологов, но от психологов-практиков, разрабатывающих специальные области прикладной психологии, от психиатров до психотехников, представителей наиболее точной и конкретной части нашей науки. Очевидно, отдельные психологические дисциплины в развитии исследования, накопления фактического материала, систематизации знания и формулировки основных положений законов дошли до некоторого поворотного пункта. Дальнейшее продвижение по прямой линии, простое продолжение всё той же работы, постепенное накопление материала оказываются уже бесплодными или даже невозможными. Чтобы идти дальше, надо наметить путь. Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве из необходимости на известной ступени знания теоретически согласовать разнородные данные, привести в систему разнородные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания. Из всего этого и рождается общая наука. Понятие общей психологии, поэтому, вовсе не совпадает с понятием основной, центральной для ряда отдельных специальных дисциплин теоретической психологии. Эту последнюю в сущности психологию взрослого нормального человека.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 но не логической необходимостью. Так на деле было отчасти есть и сейчас, но так вовсе не должно быть и не будет, потому что это не вытекает из самой природы науки, а обусловлено внешними, посторонними обстоятельствами. Стоит им измениться, как психология нормального человека утратит руководящую роль. На наших глазах это начинает отчасти сбываться. В психологических системах, культивирующих понятие бессознательного, роль такой руководящей дисциплины, основные понятия которой служат исходными пунктами для родственных наук, играет патопсихология. Таковы, например, системы Фрейда, Адлера и Кречмера. Смотри за текстовой комментарий второй. У последнего это определяющая роль Это в психологии связано уже не с центральным понятием бессознательного, как у Фрейда и Адлера, то есть не с фактическим приоритетом данной дисциплины в смысле разработки основной идеи, а с принципиально методологическим воззрением, согласно которому сущность и природа изучаемых психологией явлений раскрываются в наиболее чистом виде в их крайних патологических выражениях. следовательно надо идти от патологии к норме из патологии объяснять и понимать нормального человека, а не наоборот, как это делалось до сей поры. Ключ к психологии в патологии не только потому, что последняя нащупала и изучила раньше других корень психики, но потому что такова внутренняя природа вещей и обусловленная ею природа научного знания об этих вещах. Если для традиционной психологии всякий психопат есть как предмет изучения более или менее в различной степени нормальный человек и должен определяться по отношению к последнему, то для новых систем всякий нормальный человек есть более или менее сумасшедший и должен психологически пониматься именно как вариант того или иного патологического типа. Проще говоря, в одних системах Нормальный человек рассматривается как тип, а патологическая личность как разновидность или вариант основного типа. В других наоборот, патологическое явление берётся за тип, а нормальное за ту или иную его разновидность. И кто может предсказать, как решит этот спор будущее общей психологии? Из таких же двойственных, наполовину фактических, наполовину принципиальных мотивов гновенствующая роль В третьих системах отводится зоопсихологии. Таковы, например, в своём большинстве американские курсы психологии поведения и русские курсы рефлексологии, развивающие всю систему из понятия условного рефлекса и группирующие вокруг него весь материал. Помимо фактического приоритета в разработке основных понятий поведения, зоопсихология принципиально выдвигается рядом авторов как общая дисциплина. к которой должны быть соотнесены другие дисциплины. То, что она является логическим началом науки о поведении, отправной точкой для всякого генетического рассмотрения и объяснения психики, то, что она есть чисто биологическая наука, обязывает именно ее выработать фундаментальные понятия науки и снабдить ими соседние дисциплины. Таков, например, взгляд Ивана Петровича Павлова. То, что делают психологи, по его мнению, не может отразиться на зоопсихологии, но то, что делают зоопсихологи, весьма существенно определяет работу психологов. Те стоят над стройку, а здесь закладывается фундамент. И на деле источником, откуда мы черпаем теперь все основные категории, Ли исследование и описание поведения инстанции, с которой мы сверяем наши результаты, образцом, по которому мы выравниваем наши методы, является зоопсихология. Дело опять принято как раз обратный порядок по сравнению с традиционной психологией. В ней отправной точкой был человек. Мы исходили из человека, чтобы составить себе представление о психике животного. Мы по аналогии с собой толковали проявления его души. При этом дело отнюдь не всегда сводилось к грубому антропоморфизму. Часто серьезные методологические основания диктовали такой ход исследования. Субъективная психология и не могла быть иной. Она в психологии человека видела ключ к психологии животных. В высших формах ключ к пониманию низших. Не всегда ведь исследователь должен идти тем же путем, каким шла природа, часто выгоднее путь обратный. Так Маркс указывал на этот методологический принцип так называемого обратного метода, когда утверждал, что анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны. Маркс Энгельс, сочинение том 46-й, часть 1-я, страница 42-я. Намеки же на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржуазная экономика дает нам таким образом ключ к античной и так далее. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономисты, которые смазывают все исторические различия и во всех формах общества видят формы буржуазные, можно понять оброк, десятину и так далее – Если известна земельная рента, однако нельзя их отождествлять с последней, смотри там же. Понять оброк, исходя из ренты, феодальную форму и с буржуазной – это и есть тот же самый методологический прием, посредством которого мы постигаем и определяем мышление и начатки речи у животных, исходя из развитого мышления и речи человека». Понять до конца какой-нибудь тип в процессе развития и сам процесс можно только зная конец процесса, результат, направление, куда и во что развивалась данная форма. При этом речь идёт, конечно, только о методологическом перенесении основных категорий и понятий от высшего к низшему, а отнюдь не о перенесении фактических наблюдений и обобщений. Например, понятия о социальной категории класса и классовой борьбе открываются в наиболее чистой форме при анализе капиталистического строя, но эти же понятия являются ключом ко всем докапиталистическим формациям общества, хотя мы встречаемся там всякий раз с другими классами, с другой формой борьбы, с особой стадией развития этой категории. Но все эти особенности, отличая от... эпителистических форм историческое своеобразие отдельных эпох не только не стирается, но напротив, впервые становится доступными изучению только тогда, когда мы подходим к ним с категориями и понятиями, полученными из анализа другой высшей формации. Буржуазное общество поясняют Маркс, есть наиболее развитая и более многообразная историческая организация производства. По этому категории выражающие его отношения, понимание его структуры дают вместе с тем возможность заглянуть в структуру и производственные отношения всех тех погибших форм общества из обломков и элементов, которых оно было построено. Некоторые ещё не преодолённые остатки этих обломков и элементов продолжают влачить существование внутри буржуазного общества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в виде намека, развелось здесь до полного значения и так далее, смотри там же. Имея конец пути, можно легче всего понять и весь путь в целом, и смысл отдельных этапов. Таков один из возможных методологических путей, достаточно оправдавший себя в целом ряде наук. Приложим ли он к психологии? Но Павлов именно с методологической точки зрения считает, отрицает путь от человека к животному. Не фактическое различие в явлениях, а познавательная беспоплодность и неприменимость психологических категорий и понятий является причиной того, что он защищает обратный, так сказать, обратному, то есть прямой путь исследования, повторяющий путь, которым шла природа. По его словам, Нельзя с психологическими понятиями, которые по существу дела, непространственные, проникнуть в механизм поведения животных, в механизмы этих отношений. 1950 год, страница 207. Дело, следовательно, не в фактах, а в понятиях, то есть в способе мыслить эти факты. Наши факты мыслятся в форме пространства и времени – «У нас это совершенно естественно-научные факты. Психологические же факты мыслятся только в форме времени», — говорит он. «Смотри там же страницу 104-ю», — что речь идет именно о разнице в понятиях, а не в явлениях, и что Павлов хочет не только отвоевать независимость для своей области исследования, но и распространить ее влияние и руководство на все сферы психологического знания, видны из его прямых указаний на то, что спор идёт не только об эмансипации от власти психологических понятий, но и о разработке психологии при помощи новых пространственных понятий. По его мнению, наука перенесёт раньше или позже объективные данные на психику человека, руководствуясь подобием или тождеством внешних проявлений и объяснит природу и механизм сознания. Его путь от простого к сложному, от животного к человеку. Простое, элементарное, говорит он, понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно. Из этих данных составится основной фундамент психологического знания. И в предисловии к книге, излагающей 20-летний опыт изучения поведения животных, Павлов заявляет, что он... Глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь главнейшим образом на этом пути. Удастся познать механизм и законы человеческой натуры. Смотри там же страницу 17. Вот новая контроверза между изучением животных и психологией человека. Положение по существу очень сходное с контроверзой между патопсихологией и психологией. и психологии нормального человека. В какой дисциплине главенствовать, объединять, вырабатывать основные понятия, принципы и методы, сверять и систематизировать данные всех других областей? Если раньше традиционная психология рассматривала животное как более или менее отдаленного предка человека, то теперь рефлексология склонна рассматривать человека как... Животное двуногое без перьев по Платону. Прежде психика животного определялась и описывалась в понятиях и терминах, добытых в исследовании человека. Ныне поведение животных даёт ключ к пониманию поведения человека, а то, что мы называем человеческим поведением, понимается только как производное от ходящего в выпрямленном положении и потом у говорящего и обладающего руками с развитым большим пальцем животного. И опять мы можем спросить, кто, кроме будущей общей психологии, разрешит эту конт rowерзу между животными и человеком в психологии, конт rowерзу от решения которой зависит во многом немного, немало вся будущая судьба этой науки.